А корт истины врата Нового Завета. Тот, кто бросит вызов микве. Часть 1. На среднем уровне башни села, за последней ступенькой с иею множеством цветов каменной лестницы, расстелалась серо-коричневая равнина. Это была просто твёрдая земля, похожая на затвердевшую смесь песка, грязи и камней, на которой не росло ни одного растения. В какую сторону ни повернись, конца у равнины не было. Единственное, что можно было увидеть на ней, уходящее всё дальше к вершине каменная лестница. Ветер проносился над этой сухой поверхностью, голодело её и бил, словно песчаная буря. С пронзительным свистом порывов ветра смешался иса, песня пепла, тихий, не оставлявший после себя даже эхо голос. Припав к земле, Алеф искоснулся пепла, осевшего на неё после того, как пепельные ветры вздули сетовую пыльцу Тусаэры. Прыгай! Следуя его указанию, Адам мгновенно оттолкнулась от земли и вскокнула в небо. В тот же миг серо-коричневая почва засияла серебром. Одновременно с воплем, похожим на скрежет затвердевающих кристаллов, из земли выросли острые серые скалы. Гигантские серые камни поднялись на поверхность, словно пробивающиеся из почва растения. Эй, Аравир, ты в порядке? Радостно спросил этосыра, держась за шею порещавшего в небе лендвурма и разглядывая острые скалы с высоты. И сразу после этого: ничего не в порядке. Чёрт, тут вообще-то камни внезапно из-под земли выскакивают. Вопреки собственным словам, сам перепрыгивающий с камня на камень Аравир совсем не был взволнован, даже наоборот. На его лице была видна спокойная улыбка, будто бы происходящее только забавляло его. Итак, теперь приземлившись на относительно ровную скалу, Ада осмотрелась по сторонам. За крупным камнем позади неё притаился Лефиос. Арвер стоял на булыжнике примерно в 10 м впереди, а прямо над ним, не держись за Лендвурма, парила великая сингулярность жёлтого. Пока всё идёт по плану, теперь вот спрыгнула БТС рас Лендвурма. Эй, сестрица, нечасно сбегать вверх одной, а? Помолчи. Просто мне лень скакать по камням, как ты. Прянёк, ты, конечно, замечательно окрасил поле в свой цвет воспоминаний, но не перестарался ли ты? Не мне говорить, но, по-моему, у тебя даже не то патотов в таких сложных трюках. Отпустив Лендвурма, Тсера приземлилась на каменный дом-сервиром. В тот момент, выполнившую свою задачу призванное существое счастло. Отлично, можно приступать. Адастукнуло кончиком копьё по камню. Это и был сигнал. Иса Песнь о пепле. Из-за камня позади которого притаился Лефис, излился свет воспоминания. Сияющие серебром частицы света воспарили ввысь, и на этом всё. Свет растаял в воздухе, из-за камня донёсся звук раскрывающегося канала, но даже после того, как исчез он, серого призванного существа так и не появилось. Что такое? Во всём видете сырой чувствовалось не беспокойство, Она напряжённо и готова действовать, как если бы она опасалась чего-то. Алефис так и не появился из-за камня, а песнопение ничего не призвало и оставило после себя только свет. В обычной обстановке можно было предположить провал песнопения, но владеющий серыми песнопениями юноша просто не мог совершить настолько элементарную ошибку. И поскольку Тассера знала это лучше, чем кто-либо ещё, ей было трудно принять правильное решение в настолько непонятной ситуации. Именно поэтому она ощущала смутное беспокойство. Заполненное серыми скалами пространство полностью затихло, но вскоре послышался неясный звук, будто нечто царапало камень когтями. Раньше всех на него отреагировал Арвир. «Сестрец, не двигайся!» Блеснула серебряная вспышка. Тессера ещё не успела осознать смысл этих слов, а лезвие копья уже пронеслось мимо её ног, подобно порыву ветра. Гил Арвира поразил поверхность камня, Там находилось нечто точно такого же цвета, как и красная скала. Что? Певча широко распахнув глаза, рассматривала пронзённое копьём и теперь шизавшее призванное существо. Им была ящерица, чешуя которой сливалась по цвету с поверхностью голого камня. Василиск? Ервирт ис и, и разом заметно напряглись. Василиски были гордостью первого сирописнопевца Миждэра. Они обладали способностью обращать в камень кого угодно. Будь то человек или другое призванное существо, просто коснувшись его когтями. Так вот в чём дело. Значит, скалы были с самого начала призваны из расчёта на использование василисков. Неплохо. Весьма интересно. К довольно оглядывающейся по сторонам Тессейре подступало уже около десятка василисков. «Сестреца, мы не в той ситуации, чтобы восхищаться!» Раздался вой Гила. В ту же секунду два подобравшихся к ногам певчий ящерица забились в агонии и исчезли. В наконечнике копья тощего парня Килши сияла белая жемчужина. «Ну вот, ты и сам всё знаешь, верно, Арвир? О том, что серые песнопения сгоняются обратно песни Арзуса? Между прочим, ты могла бы уже давно мне об этом рассказать. Он действительно силён». Из-за камней вылезали новые и новые василиски, но широко раскрывший глаза Арвир беззаботно поражал их гилом. На тихий скрип, который издавали ящерицы в момент прыжка, парень без труда реагировал в десятые доли секунды. Но по-настоящему поражающе была его концентрация, позволяющая ему добиться таких результатов. Впрочем, пока всё ожидаемо. Стоявшая на самом большом закрестном камне Ада копила воздух в груди и ждала своего часа. А, кстати, сестрица, ты тоже давай помогай. Не одному же мне работать. Теса ира не ответила на возмущённый крик Арвира. Эй, сестрица! Нет, это не пробормотала великая сингулярность пожирая взглядом подброшенного в воздух Василиска, а потом она вдруг закричала. «Арвир, это не Василиски! Просто серые ящерицы!» «А? Его любимое песнопение совсем другое!» «Иса, песня пепла!» Земля загрохотала. Малый серый дух в форме, составленной из камней человеческой фигуры, Арсей Лефис, рванулся к Тесейри и Арвиру. «Это оно?» В ракеты с аэрой ярко засияла золотая монета. Сурисус. Песня Жёлтого. Призванный великой сингулярностью блуждающий огонёк был в два раза больше тех, с которыми была знакома Ада. Даже в обычных условиях это призванное существо испускало мощные электрические разряды, так насколько же его силы должна была возрасти теперь. Бледно сияющая щупальца протянулась в сторону серого духа. С болезненным для ушей звуком оно поразило каменного гиганта... И одного этого удара хватило, чтобы остановить серое призванное существо. Парянёк для твоего козля это как твоего бога. А я ведь была уверена, что выйдет твой истинный дух. К сожалению, но всё только начинается. Застывший на месте малый дух распался на груду камней, и подоление прямо в сторону только что призванного блуждающего оганька. Тьха! Певче успела отскочить назад, но вот её призванное существо оказалось погребено под каменной лавиной. Сейчас! Вперёд! В ответ на гневные крикады, скала, на которой она до сих пор стояла, пришла в движение. «Не может быть! Так он всё это время маскировался под камень!» выкрикнула Тесейра, лишившийся катализатора и призванного существа. Это было действительно так. Лефис призвал этого Арсея Лефиса первым и приказал ему притвориться камнем. А достояла на нём и ждала момента, когда песнопение Тесейра исчезнет. Отправив малый вздох на беззащитную певчью, Ада оттолкнулась от его плеча, прыгнула высоко в небо, занесла кил над головой и Арвир, пользуясь энергией падения с большой высоты, она со всей силы взмахнула копьём. Хельбергский исследовательский институт, отдел сохранения здоровья. Сквозь промёжутки в занавесках проглядывали солнечные лучи. Устав терпеть падающий на глаза ослепительно яркий свет, Фалма приподнялась на кровати. Всё тело девушки ужасно болело, причём боль шла не от мышц. Наверняка это было последствие недавних событий, во время которых были серьёзно повреждены все её кровеносные сосуды. Она даже не знала, удастся ли выздороветь ей вообще. Фалма пристально всмотрелась в свободное от бинтов запястье. Её ни разу не тронутое загаром кожи явно была болезненно бледной. На свету сквозь неё можно было увидеть прозрачные кровеносные сосуды. Но всё-таки я жива. Прикоснувшись пальцем одной руки к запястью другой, девушка ясно ощутила тихий-тихий пульс. В тот момент, когда я пришла на арену, я совсем не ценила свою жизнь. Но сейчас я чувствую облегчение от того, что жива. Я чувствую облегчение от того, что живу в этом ужасном мире, мире, который Ксео хочет изменить. Ксео. Интересно, что сейчас с певцом, который стал моим другом? Что сейчас с сервером это Сейрой? которые сопровождают его. Башня Села. Туда, та, всюду достикаются разные звуки. Я хотела подняться туда и послушать все голоса мира. Только об этом я и сожалею. Но я не могу этого высказать, потому что исчерпала бы все силы задолго до того, как добралась бы туда. Там, кто поднимается на вершину, приходится нести на себе всю суть тех, кто не смог добраться до башни. Именно поэтому Ксио, истинный король побережённых Он хранит в себе невероятную доброту, силу и наконец желание. Но в то же время тот, кто сейчас наверняка поднимается по башне, чтобы остановить Ксео, обладает такой же добротой, силой и желанием. Нейт, да. Так зовут мальчика цвета ночи, который приехал зимой в Филон и пришёл в замок на аудиенцию ко мне. В то время он интересовал меня не сам по себе, а только как спутник Синса. А это там имя у тебя есть? Меня зовут Найт. Найт Елемес. Ясно. Возраст 13 лет. Какой твой любимый цвет? А ещё, какое у тебя любимое слово? Любимый цвет и слово ещё. Но ну, любимый цвет. Интересно, какой? А затем скажи, какое у тебя любимое место? А любимый цветок, любимое растение, любимое животное, какое у тебя любимое еда, любимая песня, любимая книга, любимое время года? Э, постойте, пожалуйста. Прошу прощения, я не смогу ответить, если вы мне сразу столько всего наговорите. Не можешь ответить? Не отвечай. Лучше скажи, Нейт, у тебя есть любимый человек? Я помню, что он ясно ответил только на последний вопрос. Ксел: "Нейт, вы ведь во всём противоположны друг другу, да? Когда два желания столкнутся, одно должно будет исчезнуть. Этого никак не избежать". Поскольку ни один из них не отступит от своего желания, примирение невозможно. Арвира и Тасыра пошли к Сяо именно потому, что знают всё это. По-хорошему, я должна желать вашей победы, но к Сяо, Арвир и Тасыра больше всего я буду рада, если вы останетесь целыми и невредимыми. Наверняка и на стороне Наите есть люди, которые желают того же самого. Какая же глубокая между нами пропасть. Разорванные человеческие узы напоминают ужасные шрамы. на которые больно смотреть. Даже после того, как всё закончится, эти узы ведь так и останутся разорванными. Сейчас только это и...